Согласно Марко Поло, цель этого символического дара заключалась в том, чтобы укрепить их в вере. Когда не отправились в обратный путь, камень вспыхнул столь жарким огнем, что его невозможно было погасить. Вечным огнем, который символизирует высшее знание. Вигр, видимо, заметил смущение, охватившее Грея, и продолжил. В Месопотамии, родине тех легенд... Название камень высокого огня звучит как шеманна. А если сократить это название до просто огненного камня, то это будет манна. Он откинулся на спинку дивана и скрестил руки на груди. Грей медленно наклонил голову. Итак, история сделала круг и замкнула его. Мы снова вернулись к манне и библейским волхвам. Игорь кивнул в сторону стола к тому времени, когда были изготовлены эти кости. — здесь история заканчивается, — спросил Грей. — Нет, — покачал головой Викар, — нет. Мне необходимо провести еще ряд исследований, но я уверен, что история на этом не заканчивается. Как мне кажется, то, о чем я только что вам рассказал, представляет собой не разрозненную череду случайных открытий, а единую непрерывающуюся на протяжении столетий цепь целенаправленных исследований, производившихся тайным братством алхимиков, которые веками изучали эти процессы и оттачивали умение управлять ими. Что же касается современного научного сообщества, то оно, на мой взгляд, только сегодня пытается вновь приблизиться к познанию этого феномена. Грей снова повернулся к Кэт и главному книжному чаю. Монсеньор прав, сказала она. В отношении моноатомных сверхпроводников были сделаны поистине фантастические открытия, начиная от их способности к левитации до возможности перехода из одного измерения в другое. Однако сейчас проводятся исследования с целью выяснить возможности прикладного применения этих субстанций. Частично платиновые соединения уже используется для лечения рака яичек мужчин и яичников у женщин. Полагаю, Монк, учитывая его опыт в области судебно-медицинской экспертизы, сможет более толково объяснить вам это. Однако в течение нескольких последних лет будет сделано еще более интригующее открытие. Грей нетерпеливо мотнул головой, просякает продолжать. Бристол Мэрс Скуип сообщил о том, что... Им достигнуты впечатляющие результаты по применению моноатомного рутения для коррекции раковых клеток. Как утверждает журнал Platinum Metals Review, то же касается платины и иридия. Атомы этих металлов заставляют цепочку ДНК ремонтировать саму себя, без использования каких-либо лекарств или облучений. Доказано, что иридии стимулирует шишковидную железу и нейтрализует вредоносные или даже потенциально опасные клетки, продлевая человеку жизнь и восстанавливая отмершие из-за возраста извилины головного мозга. Кэт взглянул на монитор компьютера. Вот еще одно сообщение, датированное августом 2004 года. Ученые университета Пердю сообщают об успешном результате эксперимента по использованию Родия для уничтожения вирусов с помощью применения света изнутри человеческого тела. Этот способ уничтожал даже вирус западного Нила. С помощью света? Прищурившись, переспросил Вигор. Заметив, как взволновали монсеньера слова, Кэт Грей с интересом поглядел на него. Кэт кивнула. Да. Тут у меня море научных статей, в которых говорится об этих моноатомах и свете. Так вот, от превращения цепочки ДНК в сверхпроводимую цепь до м межклеточного взаимодействия посредством световых волн и использования полей с нулевой энергией. В этот момент заговорил Рэйчел. Ее глаза были по-прежнему закрыты, но было ясно, что она слышала весь разговор, от первого до последнего слова. — Это заставляет кое о чем задуматься, — проговорила она. — Что? — повернулась к ней Грей. Рэйчел медленно открыл глаза. Они были ясными и сосредоточенными. Сегодняшние ученые говорят о левитации, трансмутации, об удивительных случаях исцеления, о лекарствах, дарующих вечную молодость.